Показав, что она, также и некоторые другие виды сывороточных проб, позволяет установить факт заболевания даже в тех случаях, когда ни субъективно, ни объективно никаких признаков болезни еще не отмечено. Кроме упомянутых, в этой области проводили эксперименты на себе и другие врачи. Они хотели выяснить, возможны ли предохранительные прививки против этого заболевания. Ведь существовал известный способ, применявшийся против косты. Прививка ослабленного вируса, которая, вызывая самую слабую форму заболевания, вырабатывала в крови достаточно защитных веществ, чтобы в случае опасности спасти человека от настоящей болезни. Врач Спенсер, занимавшийся исследованием лихорадки скалистых гор, одной из разновидностей обычного сыпного тифа, В 1924 году приготовил в своей лаборатории в Гамильтоне, США, штат Монтана, специальный состав для предохранительных прививок. Он добился ослабления вируса с помощью полупроцентного раствора карболовой кислоты. Прививку этого состава Спенсер сделал в первую очередь себе, а также другим своим сотрудникам и лаборантам. Следует отметить, что вся работа лаборатории оказалась под угрозой в связи с тем, что в ходе исследований имели место 6 случаев непредвиденных лабораторных заражений со смертельным исходом. И хотя после прививки, приготовленного Спенсером состава в Гамильтоне, имели место еще 4 заболевания, они протекали уже в легкой форме, и все больные вскоре поправились. В военные годы врачи научились отличать еще некоторые виды инфекционных заболеваний, похожих на сыпной тиф, например, североамериканскую болезнь Брилля, мексиканскую лихорадку, клещевую лихорадку, уже упоминавшуюся лихорадку скалистых гор, которую также называют американским сыпным тифом, японскую речную лихорадку. Кроме того, врачи распознали и другой вид переносимой путём овошью и вызываемой ирекцией лихорадки, которые давались на различных фронтах свои названия, как-то волынская лихорадка, окопная лихорадка, польская инфлюенца. И поскольку все виды этой болезни вызывали большие людские потери, они требовали срочного изучения опытов, а также экспериментов на себе, которым подвергались многие врачи. Имена некоторых из них остались неизвестными и затерялись в узком кругу посвященных лиц. Имена других становились известными вначале коллегам, а затем и широкой общественности, особенно в тех случаях, когда результаты опытов заслуживали внимания и помогали раскрывать тайны загадочных эпидемических заболеваний. Так в 1916 году врачи Генрих Вернер и Бенцлер спрытнули друг другу кросс-солдат, заболевших волынской лихорадкой. У одного из них первые характерные признаки сыпного тифа появились через 20 дней, у другого через 30. Известен также эксперимент английского врача Артура Беккета, крупного специалиста в области тропической медицины. В 1920 году Беккет был направлен в Варшаву для изучения польской лихорадки. Как специалиста в области энтомологии Его включили в состав комиссии по изучению сыпного тифа. Здесь он совершил на себе эксперимент такого рода. Собранных в общественной бане вшей он посадил себе на тело. Не было сомнений в том, что среди этих вшей имелись израженные. В результате Беккотт тяжело заболел и, по подозрению в сыпном тифе, был помещен в госпиталь. Но и здесь ученый продолжал питать шеи своей кровью, изучал, и не нашел никакой разницы между рикетиями, вызывающими польскую или волынскую и окопную лихорадке Таким образом, он твердо установил, что все это разновидности обычного сыпного тифа. А спустя полтора года Беккот направился в Египет, чтобы и там продолжать работы по изучению этой болезни. Применив новый метод, который позволяет в течение длительного времени Поддерживать существование подопытных вшей, их человеческой кровью, ученый сумел показать, что и морские свинки могут быть заражены этими вшами. Но в процессе этих опытов Беккот и его сотрудник Аркрайт заразились цепняком. Аркрайт остался жив, а Беккот умер 12 апреля 1922 года. Беккот, несомненно, очень интересная фигура. До 45-летнего возраста он был коммерсантом.